Глава 22 Что с ним? Эрик подался вперед. А почему с ним должно что-то случиться? Деланно удивился начальник стражи. «Хм, не держи меня за дурака! усмехнулся Эрик. Хотел бы просто узнать, спросил бы у Гунора или Вигдис, или пришел сам бы вечерком поболтать за пивом. А ни свет, ни заряс, дюжиной стражников поболтать к друзьям не ходят. Так что с ним? Мертв? Руни кивнул: Как Эйлейф и остальные точнил Эрик. «Это можно считать признанием?» «Нет, я его не убивал». «Но какая разница? Ты все равно сдашь нас им». «А вот это совершенно точно можно считать оскорблением». «Если командир был не дурак, а дураков командиров у чистильщиков не бывает, он или поделился сомнениями с отрядом, или хотя бы записал подозрение В лучшем случае оставшиеся трое придут сюда». В худшем, если у них хватит выдержки, они дождутся подмоги, и она появится быстро. В Ставке есть способы узнавать о смерти своих. Как и способы за пару минут преодолеть полмира. Когда подмога явится, они придут всемиром к тебе, а то и сразу в совет. И ты ничего не сможешь сделать. Я отдам им убийцу, если это не ты. Даже если я назову имя, они заберут убийцу, а потом придут за нами с Ингрид. Он хмыкнул, на миг став прежним Эриком. «Зря я понадеялся отболтаться, решив, что образцов у него нет. Надо было плюнуть на роженницу и сматываться еще ночью». Руни подался вперед. «Ты знаешь убийцу?» «Ты тоже знаешь». «Не играй словами». «Знаю. Догадался. Вчера». Так вот почему он вчера был так хмур и молчалив. Не только в тревоге за собственную судьбу было дело. Если он говорит правду. Неделю назад Гуннар поручился бы, что друг не умеет как следует врать. Только вчера убедился в обратном. «И?» Эрик коротко глянул на Гуннер. Показалось или во взгляде промелькнуло что-то, похожее на вину? «Нет, по лицу по-прежнему невозможно было ничего прочесть». Эрик посмотрел в глаза Руни. «Давай так. Я называю имя убийцы. Взамен ты отзываешь стражу, и когда придут чистильщики, тянешь время, сколько получится». Кроме моей вечной благодарности, оставлю документы на лечебницу. Иды отличный целитель и подскажет, с кем можно договориться еще. Доход неплохой. Вовремя ты вспомнил об Иде. Я говорил с ней сегодня утром. Чистильщика нашли в Аисте и Короне, где она пока живет. И она утверждает, что в ту ночь, когда пропал Кегги, ты не ночевал дома. А вчера поздно вечером видела тебя около Аиста. Выходит Руни с самого начала, был уверен, что это Эрик. Чего тогда на самом деле стоит его слова о желании помочь, если тот не виновен? Гуннар очень не любил, когда его разыгрывают в темную. Но пока лучше молчать и слушать. Эрик расхохотался. Вот же мстительная сучка. Я видел, как она разговаривала с тем чистильщиком. Гуннар решил, что стоит вмешаться. Думал, они просто собираются... Он изобразил неприличный жест. «Одно другому не мешает», — хмыкнул Эрик. «Ей нравятся высокие мужчины, а он, похоже, всегда не прочь». «Был». «Мы собрались здесь сплетничать о твоей ученице?» — рявкнул Руни. «Нет, просто любопытно, сколько Иды сказала ему правды, а сколько соврала». «Если она врет, это легко проверить. Дай подчинить разум. гуннар будет свидетелем». И если это действительно не ты, уйдешь невозбранно. Клянусь здоровьем моего нерожденного ребенка, я не спрошу ничего лишнего и не заставлю ничего делать. Эрик покачал головой. У всех свое представление о лишнем. Но я бы согласился, если бы... Не получится. Чистильщику мне нельзя подчинить разум. Так что придется поверить на слово. Я не убивал чистильщика, как не убивал Скегги и остальных но могу назвать имя и дать улику. Сможешь ли ты ими воспользоваться, дело твое». «Неужели Эрик не врет, и он действительно знает убийцу, с которым знакомый Руни?» «Тогда это не он, иначе договоренность теряет смысл. И не Ингрид, ее имя Эрик не назвал бы даже под пыткой Разом взмокла спина, и сердце заколотилось о ребра. «Нет. Мало ли вы Эрика с Руни общих знакомых, та же Иде. Или кто-нибудь еще, о ком Гуннер и слыхом не слыхал? Это ведь одаренные знают друг друга, и мудрено не знать, если учились вместе. Вон в том походе мигом друг друга вспомнили, хоть и учились в разные годы. Эрик только оказался на особицу из солнечного. А Руни, Ингрид, Орм, Вигдис. Вигдис. «Что угодно, хоть слезы единорога, хоть желчь девственницы хоть мой труп. Что угодно». Хоть медленная и мучительная смерть неплохого, в принципе, парня, просто потому, что он оказался первым, кто подвернулся под руку. Она ведь была в тот вечер в Шибенице. Нет. Он едва не заорал это вслух, заставил себя слушать дальше. — А если я скажу «нет» и решу допросить тебя, как положено? — поинтересовался Руни. — Будешь сопротивляться? — При таком соотношении сил я не буду сопротивляться, я буду убивать. И Ингрид тоже. Они все были в тот вечер в Шибенице. Эрик и Ингрид, Руни и даже Иды. Иды, оскорбленная в лучших чувствах, но не смирившаяся с отказом. Да, она говорила, дескать, того, чего она хочет на самом деле, так не добыть. Но не могло ли быть так, что она убедилась в этом на деле? Но зачем тогда все остальные? Вторая попытка? А потом чувство вины за то, что добрый знакомый оказался на дыбе? И целенаправленная месть... Ведь на Эрика подумают в первую очередь. И точно такой же равнодушие к чужим мукам, что и у ее учителя. Потому что нельзя не зачерстветь, ежедневно сталкиваясь со страданием, а не резко и причиняя боль, потому что без нее не будет исцеления. гуннар хотел бы в это поверить. Он отдал бы что угодно за возможность в это поверить. — К слову, где Ингрид? — прищурился Руни. Эрик улыбнулся. — Ну так мы договариваемся, или... Или придется драться насмерть? С другом? С тем, кто утащил его от тусветных тварей и от престола Творца? С тем, кто убил четверых не в горячке боя, не защищая свою жизнь? Ведь вполне может быть, что Эрик врет, просто врет, отводя от себя подозрения. Гуннару доводилось видеть, как предают старых, казалось бы, друзей, когда на кону стоит гораздо меньше, чем дыба и казнь. Впрочем, если бы речь шла просто об убийстве, гуннар бы не дергался так. Сам грешен, чего уж там. Может быть, даже мысленно поаплодировал чистой работе. Только этот, кто бы он ни был, не просто убил, а мучил. Причем весь смысл ритуала был именно в неспешной и мучительной смерти. Этот или это? Мог ли напугать наемницу еще один труп, пусть и изрядно подгнивший? Мог, если до этого эти смерти казались чем-то далеким, а тут она вдруг примерила ситуацию на себя. Напугать до такой степени, что она готова была бежать из города, наплевав на все договоренности, зная, что в их деле стоит один раз нарушить слово, и никто не захочет больше иметь с тобой дело. Труп ли ее напугал, или знание, что, увидев этот труп, Эрик может догадаться, чья это работа? Как он мог бы догадаться? Улика? Какая-то вещь, по которой можно легко опознать хозяйку? Но где же не дура. Да, не несдержанная, да, нередко позволяет чувствам бежать впереди мыслей, но... Но если убийца она, выходит, что это Гуннар, сам того не желая, стал причиной. И сам того не зная был прав, когда бездумно брякнул, дескать, должен быть мертв, но что-то помешало, а мир отчаянно стремится восстановить равновесие. Она тогда не смогла справиться с лицом. Или он возводит на нее напрасленно. Ведь до второго убийства он был жив и вполне благополучен. Так что вроде ей незачем было снова выходить ночью охотиться на одаренного. Дом. Дом, что стоял в белокамне второй век, где сменялось поколение за поколением ее семьи. Гобелены на стенах, вытканные руками бабки и матери. Чердак, где в детстве Вигдис с братом играли, представляя себя героями в дальних странах. Дом, где с рождения знаком каждый камень в стенах. И где вот-вот должны были поселиться чужие люди, потому что у последней из рода оказался отцовский дар». Но ведь тогда они уже вернулись с деньгами, и оставалось лишь дождаться, когда все будет готово. Правда, Эрик говорил, что могло не выгореть, но... Выгорело. И когда появился тот, второй труп, Вигдис не знала ни про деньги, ни про документы. Никто не проболтался раньше времени. гуннар попытался посмотреть Эрику в глаза. Он врет, врет, врет! Но тот мерился взглядом с Руни, и уступать никто не собирался. — Договариваемся, — сказал, наконец, начальник стражи. — Назови убийцу, и я позволю тебе уйти, пока до вас не добрались чистильщики, и потяну время, чтобы они явились сюда не слишком скоро. Тогда и третий труп косвенно на совести Гуннора, Не было бы очередного убийства, не помогли бы ни связи Руни, ни его собственное упрямство, от которого, если уж на чистоту почти ничего не оставалось, он бы сломался на следующем допросе. — А четвертый? Она ведь просила бросить все и уехать. Он все-таки встретился глазами с Эриком. «Прости», — произнес тот одними губами. Нужно было сделать что-то, что-то, чтобы отвлечь обоих, чтобы помешать ему назвать имя. Но, как назло, в голове не осталось ни единой мысли. И внутри все заледенело, словно плетение вытянуло из Гунора все тепло, а вместе с ним и жизнь. Оставалось только безмолвно смотреть, как целитель вытаскивает из кошелька тканевый узелок. «Вчера я...» — он осёкся, глядя в окно. Руни обернулся вслед за ним, и в этот же миг тяжеленный дубовый стол слетел с места, снося и впечатывая в стену начальника стражи. Эрик пинком распахнул дверь, зовя Ингрид, вылетел прочь. Руни, отчаянно ругаясь, надо же, не зашибло, столкнул с себя стол, поморщился, потирая грудь, двинулся к окну, неловко... Точно каждый шаг отзывался болью. На улице зазвенело, посыпались стекла со второго этажа. Гуннар обернулся. Свинцовая рама стрижом пронеслась по двору, рухнув на голову чистильщику. Ингрид спрыгнула сверху, перекатилась, гася удар, взвелась на ноги. Меч вонзился в живот еще одному чистильщику. Руни вышиб окно, высунулся во двор. «Взять их!» Он обернулся к Гуннеру. «Чего застыл? Помогай!» гуннар деревянно кивнул. Руни снова выругался, вылетел во двор. Гуннар глянул ему вслед, поднял с пола маленький узелок. Руки дрожали. С улицы донес сорев пламени. Звон меча, крики, грохот, снова крик. По голосу не узнать. Надо бы выйти на улицу и помочь. Кому? Другу и его женщине, которые вытаскивали его с того света так упорно, чтоб под конец не могли плести. Человеку, который мог назвать имя, что не должно было прозвучать. Старому приятелю, начальнику стражи, который совершенно уверен в том, что убийца Эрик, но ну, может и переменить мнение, и допросить ту, на кого он укажет, подчинив разум, мигом обнаружив убийцу, перепугавшего одаренных, и убрав соперницу. Хоть бывало, они подкидывали друг другу дела, говоря, что город большой, работы хватит на всех, но втайне каждый мечтал, чтобы второй занимался чем-то другим. Последнему оставшемуся боеспособным чистильщику который уже явно не собирался возвращать беглецов в Орден, а лишь выжить и по возможности отомстить. Покойник точно не способен ничего рассказать. Помочь убить друга, спасшего ему жизнь, прикрывая женщину, спасшую ему жизнь. Гуннар закричал бы, если бы мог дышать. Грудь сдавила ледяным обручем, и кружилась голова, как после кровопотери. На улице все стихло. Руни просунулся обратно в окно. — Какого рожна? — Не успел, — просипел Гуннар. Начальник стражи кивнул. «Я тоже толком не успел ничего сделать. Люди ли они вообще, эти чистильщики? Дерутся как...» Он махнул рукой. «Чуть не пришиб, скотина эдакая. Из моих два мертвых, два тяжело раненых. Остальные даже мама сказать не успели. Из-за чистильщиков теперь взгреют. Один труп, два или живы. Ладно, хоть есть кому ранами заняться». «Ну да, едва ли он собирался останавливать одаренного только мечами. Значит, есть кому». «Эрик?» — выдохнул гунар «Смылись оба!» «А к слову, зачем он там полез?» гунар подвинул носком ноги развернутую тряпицу. «Ничего, зубы заговаривал. А я ведь почти поверил, что это не он. Ладно, пойду распоряжаться. Ты идешь?» «Сейчас себя приду. Не каждый день такое узнаешь». «Это точно. Запирать и обыскивать лечебницу не будем. Едва ли он оставил улики». Так что, как себя придешь, топай домой. Он снова исчез в окне. Гунор прислушался. Ругань. Руни и выжившие чистильщики обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Стоны. Снова ругань. Уволакивали раненых. Хруст цикла под ногами. Шаги. Тишина, наконец-то. Он тяжело опустился на стул, разжал кулак. Протянул сквозь пальцы металлическую цепочку, побуревшую не то от ржавчины, не то от крови разорванную у самого замка. «Вчера». Вчера Эрик снял ее с трупа, с кегги. На улице снова послышались шаги. Не зеваки, зевак разогнали стражники. «Кто тогда?» «Неплохо погуляли», — произнес мужской голос. Гуннер прижался к стене рядом с окном, так, чтобы с улицы не заметили. Зато самому все было бы отлично видно. «Снова чистильщики, в этот раз четверо». «Не успели». — сказал тот, что выглядел старше всех, смуглый и кудрявый. — И, кажется, совсем чуть-чуть. Он присел над кровавым пятном. Только начало сворачиваться. — Какого рожна их без нас сюда понесло? — поинтересовался, оглядываясь, белобрысый парень, на вид ровесник Эрика. — Злые, похоже, были, — сказал первый. — злые! — фыркнул еще один темноволосый с узким породистым лицом. Пойти втроем на двоих, возможно, беглых чистильщиков, собираясь взять живьем, а не убить. Значит, шли убивать. Кудрявый выпрямился. И я их в чем-то понимаю. А я нет. Породистый тоже присел, держа ладонь в дюйме от крови. Нет, не его. Сперва позволить убить командира, а потом побежать мстить, не дождавшись подкрепления. Особо одаренные мать их!» Как вообще баранов на двух копытах в сыск взяли? <смех> У тебя все дурни, в кого не плюнь! рассмеялась четвертая девушка со шрамом от ожога на всю щеку. Странно, почему не залечили вовремя. У ударенных же это просто. Впрочем, Гуннора, какая разница? Что поделать, если так и есть? Тоже рассмеялся породистый. Не его? встрял белобрысый. Думаешь, это наш Эрик? Давно не наш. — мыкнул породистый. — Но тот самый, да. Он склонился над мостовой, разглядывая, кажется, очередные капли крови. — Почему ты так уверен? — не унимался Белобрысый. — Мало ли здоровых русых парней, да и имени редкое. — Парней, может, и немало, а вот высоченные рыжие девчонки наперечет. Он ухмыльнулся. — Ну вот говори уже, Эрик. Он отковырял ножом щепку от деревянной мостовой. — Пошли, никуда теперь не денутся. Это не Эрик, сказал Кудрявый, шагнув следом за ним. Он не мог. Посмотрим. Пять лет прошло, люди меняются. Они исчезли за домами, и снова стало тихо. Из перехода Эрик выпал, повиснув на плече Ингрид. Клинок чистильщика успел пропороть грудь. И теперь отчаянно не хватало воздуха, который приходилось буквально протаскивать внутрь с каждым вдохом, преодолевая боль. Чудо, что Эрик вообще смог какое-то время бежать. Очень, видимо, жить хотелось. Повезло, что ушли. Еще сильнее повезло, что в переходе не попалось никого живого. Ингрид бы не удержала, тоже раненая. Он в который раз закашлялся, сплюнул кровь прямо на дублет, добавив еще одно пятно к уже испещерившим ткань. До того, как они с Ингрид шагнули в переход, нельзя было оставлять кровавых следов. Да и сейчас не стоит, мало ли. Ингрид помогла им опуститься на землю. Эрик даже не знал толком, где они оказались. Сквозь серую пелену в глазах трудно было что-то разглядеть. «Сейчас», — сказала она. «Нет, сперва себя». «Не дури». Эрик поморщился, когда плетение начали сращивать плоть. «Сперва себя». «Хоть кто-то должен остаться боеспособным!» «Я смогу драться левой!» В глазах прояснело, и, наконец, получилось нормально вдохнуть. Эрик глянул поверх ее плеча. «Плети проход и уходи! Быстро!» Ингрид стремительно развернулась, подхватив меч левой. «Не удержу! Два подряд!» «Значит, остается кое-как выпрямиться и встретить смерть с мечом в руках. На виселицу он не пойдет!»